Глава 25. Хочу еще рассказать, Господи Боже мой, в чем убеждают меня следующие страницы Твоего Писания. Говорить буду безбоязненно и скажу правду, ибо Ты внушил мне сказать то, что пожелал Ты выразить этими словами. Верю, что правду я говорю только по внушению Твоему, ибо Ты один — истина, а всякий человек — ложь. Поэтому тот, кто говорит ложь свое говорит Иоанна 844. Чтобы сказать правду, мне надо говорить твое. Вот дал ты нам в еду всякую траву сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, которое имеет плод сеющей семя. И не только нам, но и всем птицам небесным и животным, земным и змеем, А рыбам же и морским чудовищем не дал. Мы говорим, что эти земные плоды представляют аллегорически дела милосердия, которые в житейских нуждах подает земля плодоносная. Такой землей был благочестивый Анисифор, дом, у которого дровал ты милость. Часто покоил он твоего Павла и не стыдился ус его. То же делали и братья, взрастившие богатую жатву. Восполнили недостаток его, придя из Македонии. Жалуется он и на некоторые деревья, не принесшие ему должного плода. Цитата: «При первой моей защите никого не было со мной, все меня оставили. Да не вменится им». Конец цитаты. 2 Коринфянам 11.9 Эти плоды надлежит приносить тем, кто преподает нам разумные учения — помогая понять божественные тайны. Эти плоды надлежит приносить им, как людям. Надлежит и как тем, кто предлагает себя душе живой, как пример для подражания во всяческой воздержанности. Надлежит как птицам небесным за их благословения, которые распространяются по земле, ибо по всей земле идет голос их. Римлянам 10.18